Часть шестая. Возвращение к истокам. Чем старше становился совенок Саня, тем яснее становилось, что он не похож ни на кого из злотниковых. С Мариной тоже сходство было мало, хотя и глаза серые, и волосы светлые, пышные, чуть вьющиеся. Но весь его склад, все черты лица совсем другие. Сама Марина очень походила на мать и бабушку. Лешка всегда поражался, разглядывая фотографии. «Надо же, какие вы одинаковые! Как в одну форму отлиты, только мама очень суровая. Мне кажется, в тебе больше бабушкиного, она поженственней». Марина и Ксения Викентьевна любили рассматривать семейные альбомы, слечая Санечку с многочисленной роднёй Злотниковых. У Марины родни никакой не осталось, зато сохранились много старинных, слегка выцветших фотографий предков». «Какие лица, Мариночка? Вы только посмотрите, какие лица! Разве сейчас такие встретишь?» «И ведь кто они? Простые учителя, инженеры, военные, а смотрятся как аристократия. Лицы правда были хороши, тонкие, интеллигентные, выразительные. И ни на одной из этих лиц не был похож Саня. «Мариночка, вы простите меня за нескромный вопрос, а вы что-нибудь знаете о своем папе?» «Я поняла, что мама вас растила одна?» «Нет, ничего не знаю. Смирнов? Сергей Валентинович, и все. Я даже в фамилии не уверена, потому что вообще-то мы все Смирновы. И мама, и дедушка, и бабушка. Наверное, мама просто свою фамилию мне дала». «Она никогда вам не рассказывала?» «Да что вы!» «У нас с мамой не такие отношения были, чтобы она мне про себя что-то рассказывала, или я спрашивала, а сама задумалась» а может и правда Санечка пошел в деда, в неизвестного Марине отца. Она вспомнила, как на вступительных экзаменах на филфак преподаватель сказал ей, «Вы же дочь Сергея Валентиновича, я учился у него». Марина удивилась, но мама в ответ на ее расспросы равнодушно ответила, «Да, твой отец некоторое время преподавал на филфаке» и спросил, как фамилия преподавателя, Николай Иванов». И хотя потом этот Колыванов что-то читал им на третьем курсе, он уже не обращал на Марину особенного внимания. Как же его звали? Виктор? Валерий. Вениамин, точно. Вениамин Павлович Колыванов. Сколько ему может быть сейчас лет? Семьдесят? Попробовать разыскать? Марина сама не понимала, почему вдруг поиски отца стали для нее такой насущной необходимостью. Всю жизнь ее это особенно не волновало. А сейчас... Сейчас она даже во сне искала отца, совсем маленькая. Она ковыляла по каким-то коридорам и заглядывала в двери. В одной из комнат, за столом, покрытым белой кружевной скатертью, сидел человек, лица которого Марина так ни разу и не увидела. Он поворачивался, и она просыпалась. Марина до сих пор не разобрала бумаги, оставшейся от матери, и даже плохо представляла, где они. Вроде были две серые папки». Сосредоточившись, Марина папки разыскала, но ничего путного в них не обнаружила. Старые счета за квартиру, несколько праздничных открыток без обратных адресов, ее собственные детские рисунки, школьные дневники, тетради и грамоты. Мама не вела дневников и ни с кем не переписывалась. Марина внимательно пересмотрела открытки. Но от кого они, было совершенно непонятно. От какой-то Тарасевич, и не то Люды, не то Лиды уж больно почерк неразборчивый. Кто эти люди? Марина никак не могла успокоиться. Ее преследовало ощущение, что-то или кто-то подталкивает ее к розыскам, зовет через годы и пространство. Он хочет, чтобы я его нашла, — думала Марина. Но как? Как мне это сделать? Она навела справки на филфаке. Колыванов уже пять лет не преподавал, и адреса его на кафедре не знали. О Сергее Валентиновиче Смирнове и не слышали. Но... Зато прекрасно знали Смирнова, Николая Аристарховича, Марининого деда. По его учебникам до сих пор учились студенты. В сутый раз, просматривая альбомы, Марина вдруг нахмурилась и внимательно вгляделась в одну из фотографий. Это было какое-то праздничное засторье, происходившее, похоже, на кафедре. Еще совсем не старый дед смотрел прямо в камеру, подняв бокал. Наверное, отмечали дедову докторскую. Но Марину заинтересовал человек, сидящий чуть сбоку. Здесь фотография больше всего выцвела, но все-таки можно было кое-что разглядеть. Мужчина был виден в профиль. Решительный подбородок, крупный нос, пышная шевелюра над высоким лбом. Человек был красив какой-то аристократической, барской красотой. «Князь, граф, ваше сиятельство!» Но почему эта фотография не могла ожить? Вот бы сейчас этот князь повернулся и посмотрел на нее. А еще лучше сказал бы, я твой отец. Потому что Марина что-то такое почувствовала. Она погладила его изображение и пальцы тут же заколола, как иголками. Марина еще раз перелистала все альбомы и нашла еще одну фотографию. Заседание какого-то президиума. В центре дед, а этот человек совсем с краю. Он опустил голову и лица было толком не разобрать, но это был тот же мужчина. И у Марины также кололо колола пальцы. Она показала фотографии Лёшки. Он долго разглядывал, посматривая на Марину, потом покачал головой. «Нет, непонятно. А почему ты думаешь, что это он?» «Сама не знаю. Съезжу-ка я, пожалуй, к маме, на Ваганьково». «На Ваганьково?» Были похоронены все Смирновы, начиная с родителей деда и даже мамин брат Георгий, о существовании которого Марина и не подозревала до похорон Виктории Николаевны, никогда не возившей дочь на кладбище. Он умер давно и совсем маленьким. Марина прибралась в ограде, посидела на скамеечке, глядя на родные лица. Помогите мне, пожалуйста. Потом закрыла глаза и вытянула руки ладонями вперед. Однадгробие деда и бабушки Веяло холодом. От материнской могилы шло ровное тепло. — Спасибо, мамочка. Прости, что не стал тебя слушать, когда ты мне хотела все рассказать. Теперь вот сама пытаюсь. Марина встала и пошла по кладбищу, особенно не задумываясь, куда. Знала, ноги сами вынесут. Ноги вынесли к неухоженной могиле. Запыленная плита черного мрамора и золотые потертые буквы. — Смирнов, Сергей Валентинович. 1915-1963. Рядом еще две могилы. Наверное, родители, думала Марина. Фотографии не было, но Марина знала, это он. Надо же, отец был еще жив, когда я родилась, а мама говорила, что он умер до моего рождения. Марина долго смотрела на даты и считала, отец был на год моложе ее деда, на два года старше бабушки и на целых двадцать пять лет старше матери. Так вот оно что. Теперь Марина понимала, что, встречаясь с Вадимом Демариком, который тоже был намного ее старше, в чем-то повторяла материнский путь, поэтому мама так и волновалась. Неужели отец тоже был не свободен? Она произнесла это вслух. Нет, ваш отец не был женат, когда встретился с вашей матерью. Вы ведь Марина, дочь Виктории? Я помню вас по университету. Марина обернулась. Перед ней, тяжело опираясь на палку, стоял Колыванов. Вениамин Павлович, постаревший, но узнаваемый. «Как странно, что мы с вами тут встретились», — сказал он. «Я редко выбираюсь на Ваганькова. А тут вдруг потянуло. Мои все на Донском. Хотя, может быть, и вовсе не странно. Наверное, она этого захотела». «Она?» «Да, она. Ольга Валентиновна» сестра вашего отца. Вы о ней слышали? Нет. Я ни о ком ничего не знаю, даже об отце. Тоже случайно тут оказалась. А может, и не случайно, как вы говорите. Ох, как же вы похожи на Витошу. На Витошу? На Викторию Николаевну. Маму называли Витошей? Надо же. Я и не знала. Да, называли. В юности. Вита Витоша. Я любил вашу мать. Сильно и безнадежно. Все эти годы а она любила только Сергея Валентиновича. «А почему у нас фамилии одинаковые? Он что, родственник? Нет, просто однофамильцы. Распространенная фамилия. Мы с вашей мамой оба у него учились недолго. Я мало знаю о том, что произошло. Я думаю, Ольга вам расскажет. Захотела же она, чтобы мы с вами встретились. Ей 97 лет, но она в полном рассудке, хотя, конечно, не без странностей». Она очень необычная, предупреждаю. — Это Ольга, сестра отца, не близнецы? — Да, как вы узнали? — А, по дате рождения, я не сообразил. — Ну что, поедем? Это на сивцевом вражке. И они поехали. Не вошла Марина в квартиру Ольги Валентиновны. Сухощавая пожилая дама в длинной юбке и блузке с скамеи у ворота провела их в комнату. И Марина сразу узнала и коридоры, и даже кружевную скатерть, измучившего ее сна. Комнат было две, обе небольшие, но потолки очень высокие. Сухощавая дама, очевидно, и была та компаньонка, о которой говорил Колыванов. Пока ехали в такси, он успел немного рассказать Марине об Ольге и Сергее Смирновых. Но знал он действительно мало. Я просто навещал Ольгу Валентиновну вместе с вашей мамой. А когда Виты не стало, приходил уже один. Ольга сидела в инвалидном кресле. Высокая величественная старуха с царственной осанкой и серебряной головой. Волосы у нее были точь-в-точь, -точь, как у Марины. Такое же породистое лицо, как у мужчины на снимках, но уже обрюше Очень светлые глаза, один с катарактой. Если бы Марина не знала, что ей почти сто лет, никогда бы не поверила. Только слегка трясущаяся голова, доскрюченная да артритом пальцы, Напоминали о возрасте. Они молча смотрели друг на друга. Слов было и не нужно. Марина уже давно поняла, что Ольга такая же, как она сама, ясновидящая. «Почему вы позвали меня только сейчас?» «Потому что помру скоро». Голос Ольги был низкий, глубокий. Настоящая контральта. «Совсем ты на Сережу не похожа. Жалко. Мой сын похож. Он что? Ну, подойди» покажи мне всех своих. Марина села рядом в кресло и подала старухе руку. Та взяла ее в своей холодной ладони и вгляделась, долго смотрела, кивая, потом погладила Марину по щеке. «Справляешься, молодец. Мальчик и правда на Сережу похож. Ох, наплачешься с ним. А хоть будет до девок, где вот такой шармер был, никто устоять не мог, и мать твоя не устояла». Даже двадцать пять лет разницы не остановили. Ну что ж, давайте, дети, чаю попьем. Елизавета Петровна, голубушка, чайку. Пока пили чай, Марина все потихоньку осматривалась, потому что не могла понять, как они живут. Ольга с компаньонкой, которой тоже было, поди, все семьдесят. Может забрать Ольгу к себе? И не думай даже, никуда я не поеду. Марина усмехнулась. Забыла, с кем имею дело. Она же все мысли мои читает. «А что ж не читать-то?» — тут же откликнулась старуха. «Чай своя, не чужая. Не поеду, тут помру. Скоро уже. Вон Веня все уговаривает до ста дотянуть. Нет, не удастся. Сейчас что у нас? Июнь?» — Ольга Валентиновна откликнулся Вениамин. «Десятое число. Ну вот на троицу и помру. Поможешь племянницу тетку похоронить?» «Конечно, тетушка. Ты уж не оставь тогда мою Елизавету Петровну». «Не оставлю. Ну, видишь, Лиза...» а ты все переживала. Я же говорил тебе, наша девочка, апраксинская. Ты ведь не знаешь, что мы из рода апраксиных? Графский род, старинный. А по отцовской линии мы галутвины. Смирнов был нашим Сережей отчимом. Да по тем временам предпочтительней было Смирновыми называться, чем апраксинами или галутвинами. Лиза, сестра моя троюродная, так что и тебе тоже родственница. Больше никого не осталось, только ты. Марина просидела у Ольги до позднего вечера, а потом чуть не целую ночь рассказывала мужу о своих впечатлениях. Марина привезла с собой целую сумку с письмами, дневниками, фотографиями. Ольга отдала весь небольшой архив. А кому это надо, кроме тебя? И теперь Марина не могла насмотреться на фотографии. Какие же они красивые, правда? Правда, кивнул Лешей, разглядывая пожелтевшее фото на котором смеялись удивительно похожие друг на друга брат с сестрой. Следующая фотография была свадебной. Сергей в элегантном темном костюме и юная Вита в кружевном белом платьице по моде и с на голове. — О, а это же ты, да? — восхитился Алексей, взяв в руки следующую карточку. Сергей с младенцем на руках. — Ну да, я. — Смешная какая, глазастая, как он тебя любит. Это видно. Марина вдруг слипнула. И отложил отложив фотографии, обнял ее. «Ну что ты, маленький? Не плачь, не надо. Жалко. Так жалко, что я его не знала». «А это что за коробочка?» Спросил Алексей, пытаясь отвлечь Марину. «О, это нам с тобой подарок». Марина открыла маленький футляр и показала. Два кольца. Одно с небольшим сапфиром и двумя бриллиантиками. Другое... Золотая печатка с короной. Печатку тебе прислала фамильную, видишь, корона графская. Так это что ж выходит, ты у нас графиня? А я так тебе без почтения. Придется теперь, как это, сиятельство или превосходительство? Леш, да ладно тебе. Какие там графья, погорелые? Боковая ветвь праксинах. Ничего почти не осталось. Кольца да портфель с архивом, и все. На что ж она живет? У нее пенсия то хоть есть? Хотя какая сейчас пенсия, не проживешь? Вот как ты думаешь, Лёш? на что она живет, если она ясновидящая? Этим и живет. Сейчас оно модно и востребовано. Как мне жаль, что я поздно с ней познакомилась. Знаешь, я сейчас так уверенно себя чувствую, ты не представляешь. Как будто всю жизнь по фальшивым документам прожила. И вдруг мне сказали, что они настоящие, понимаешь? Я теперь знаю, откуда я, кто я. Откуда мои корни? Откуда способности? Я пока домой ехала, все вспоминала детство, всякие мелочи, которые очень важные оказались. Там такая трагедия, и всех жалко, всех. Я еще не совсем разобралась, правда. Много всего. Как разберусь, расскажу. «Да, хочется мне ее увидеть, Ольгу твою. Живописная, наверное. Завтра ее увидишь. Она велела мне всех своих привести. А Робчонка говорит, не надо» и козузель на глазу. — А своих вези, — рапчонка. — А коза это редко. усмехнулся Леший, — похоже. — Но я решила и Лесика взять. Скажу, не поняла, а то она тебя не раскусит. Ну и пусть. Вениамин Павлович тоже не спал почти всю ночь. Вспоминал Витошу, свою безнадежную любовь, юность. Он прекрасно помнил тот день, когда они впервые встретили Сергея Валентиновича. Это был последний день, их романтической дружбы с Витой, только-только начавшей перерастать в нечто большее. Веня был робок и лишь накануне осмелился поцеловать Виту после двух с лишним лет знакомства. Все развалилось мгновенно, не успев толком начаться, и Веня отступил без боя. Достаточно было увидеть Виту и Сергея Валентиновича вместе, чтобы понять, раз и навсегда, это та самая великая любовь, о которой пишут стихи, поют песни... Когда Витоша осталась совсем одна, потеряв и мужа, и родителей, Веня совершил еще одну попытку. Это было мучительное, даже постыдное воспоминание. Веня постарался забыть тот несчастный день навсегда, но сейчас он опять вылез из тайников памяти. А ведь ничто, казалось бы, не предвещало такого ужасного поворота. Вита неожиданно легко согласилась встретиться с Веней, и они несколько раз прогулялись по городу, Сходили на пару выставок и в театр, посидели в кафе. А потом Веня осмелел настолько, что пригласил ее к себе домой. Мама как раз уехала в санаторий. Очень кстати. Веня чудовищно волновался и много суетился. А Вита казалась на удивление спокойной. Она сильно изменилась. стала очень сдержанной, даже замкнутой. И больше молчала, скупо улыбаясь. А в глазах словно застыла сумрачная тоска. К тому же теперь она коротко стриглась и красила волосы в каштановый цвет, что совсем ей не шло. Наробкий Венин вопрос, ответила, что много седины, приходится закрашивать. Они поужинали, выпили вина, а потом Веня поцеловал ее. Десять лет прошло с их первого поцелуя, целых десять лет. Вита попросила выключить свет. Он узнавал ее, обмирает от восторга и сладкого ужаса. Вдыхал запах волос, гладил нежную прохладную кожу, шептал какие-то безумные слова и целовал покорные губы, не понимая, не чувствуя, не осознавая, что она ему не отвечает. А когда осознал, в общем, ничего не получилось. Полежав некоторое время, Вита встала и вышла. Веня накрыл голову подушкой и застонал, но потом тоже поднялся. Вита сидела на кухне, совершенно одетая, и сказала — посмотрев на подошедшего Веню пустым взглядом. «Прости меня, Венечка, мой дорогой, прекрасный Венечка, прости меня, я не смогу». «Не получится у нас ничего». «Думала, что смогу, но нет». «Прости, не ищи меня больше, ладно?» Он и не искал, а потом увидел на вступительных экзаменах Марину, и что-то оборвалось в сердце. «Боже, как похоже на мать». Вита позвонила ему в тот же вечер с просьбой не заводить с Мариной никаких личных разговоров. Девочка ничего про отца не знает. «Но почему ты ей не расскажешь?» — изумился Веня. «Есть много причин. Потом как-нибудь. А как ты живешь? Как твоя мама? Ты не женился?» Вита сама предложила встретиться, и Веня согласился. Она тоже была одна, но Веня даже не пытался выйти за рамки чисто дружеских отношений понимая «все, поезд ушел», да и поезд-то был совсем не его. Но все же встречались время от времени, разговаривали по телефону, а потом Вита вдруг пригласила его к Смирновым. Он пошел, познакомился с Ольгой Валентиновной и Лизой, далеко не сразу разобравшись, что именно из-за Лизы Вита и привела его в этот дом. Впрочем, он так и не сообразил бы, если бы случайно не подслушал их разговор на кухне. «Напрасно ты это затеяла», — сказала Лиза, звеня чашками, которую она доставала из буфета. «У нас с ним ничего не получится. Он же весь на тебя настроен. Только тебя и видит. Да и мне никто не нужен. Живу и живу одна. Привыкла?» «Прости», — помолчав, ответила Вита. «Мне так его жалко. И тебя. Мне показалось, что вы чем-то похожи. Могли бы попытаться. Прости». Веня тихо отступил в прихожую, — постоял, мрачно глядя на висевшую на вешалке кроличью шубку Виты, погладил ее рукав и вздохнул. А потом Вита умерла, и Веня стал казаться, что его жизнь тоже кончена. На следующий день Злотниковы приехали, носив фражек всей толпой. Леший слегка волновался, но Ольга при виде его так и расцвела. Ах, хорош, ах, пригож, и талант, и ум, все при нем. И в постели, горяч. Лёшка залился краской, но старуха крепко держала его за руку. Как? Сладко тебе с ним? Сладко, усмехнулась Марина. Лучше не бывает. Напроказил, вижу. Не простила? Простила. И правильно. Молодцы, совсем справились. Ну-ка дай руку. Ольга заставила их приплести пальцы и держала теперь обоих, ты посмотри. Двойное сердце надо же? Сильная связь, очень сильная. Только раз в жизни такое видела. Марина с Лёшкой переглянулись. О чем это она? — Да, много пришлось вам пережить. И каждому, и вместе. — И уйдете вместе. В один день. Не скоро еще, не скоро. Вам долгий век отпущен. Правнуков успеете понянчить. Давайте теперь близняшек. Леший, все еще красный от смущения, привел малышей. На Сонечку Ольга не обратил особого внимания, только по головке погладила. В чужой род пошла, не в наш, пиву, не артистка, хорошая девочка. А Сашеньку рассматривал пристально и вздыхала. Да, Сережа, Иж, и чуб такой же. Веди себя хорошо, слушайся маму с папой. На кого вот. Надевать тебе не буду. Мало ещё, мать потом наденет, как подрастешь, а то потеряешь еще. это Серёжино образок. Сергей Раднежский. Пусть у Сашеньки будет. Не крещенный, как вы все, но и ничего. И нагнулась к Марине. Я хоть и крещенная, но не очень-то в этого Бога верю. Меня Елизавета Петровна все воспитывает, боится, что в ею огненную попаду. Придется собороваться, а то не переживет. Я лет шестьдесят не исповедовалась, уж и не знаю, как пуп выдержит про мои грехи слушать. Ну-ка, ну-ка, а это кто? Вошли муся с Митей». «Ой-ой-ой, куколка моя, красава! Есть, есть наша кровь! иж какая, кипит вся!» Ольга вдруг замолчала, внимательно вглядываясь в Мусю, потом тихо попросила. «Скажи-ка мне что-нибудь, деточка. Как нравится тебе твоя медицина?» «Нравится. Это очень интересно. Я хочу сосудистой хирургией хирургии заниматься». Муся нисколько не смущалась и с интересом разглядывала величественную старуху которая вдруг поманила ее к себе. Муся подошла, Ольга взяла ее за руку, потом притянула к себе и поцеловала в розовую щеку, потом вздохнула и вытерла набежавшие слезы. Масть того отца, а характеры и повадки все бабушкины. Надо же, как карта легла, скажи, Лиза. — Да, очень похоже, — тихо ответила Лизавета Петровна. Марина удивилась. Хотя и Муся, и Леший... Действительно, очень походили внешне на Ларису Львовну, и совсем не казалось, что в характере дочери есть что-то общее с бабушкиным. — Да я не про ту бабушку говорю, — тут же отозвалась Ольга. — Я твою маму имела в виду. — Маму? — совсем изумилась Марина. — Разве есть что-то общее с мамой? — Есть. — Просто ты ее такое не знала. Я потом тебе расскажу. — Ну-ка, а это кто? «А рыжий-то какой! Посмотри, Елизавета Петровна! Никого тебе не напоминает?» «Да не видишь, что ли? Вылитый!» «Не разберу я, Ольга Валентиновна. Не разберет она. На его Монтана похож. Моя Лиза уже лет пятьдесят по его Монтану сохнет. У нее портрет в спаленке висит». «Да ну вас, Ольга Валентиновна! Вечно вы меня дразните!» «Посмотрим, посмотрим, что за Ив Монтан. А, древняя кровь, библейская!» «У Мити дед еврей, отец Аркаши», — шепотом объяснила Марина Лешке, который не понял, при чем тут Библия. «Хороший любовник-то?» «Должен быть хороший». Муси даже лицо руками закрыла, а Митя вспыхнул. «Тетушка, не смущайте вы их, не женаты еще». «Да шучу, я шучу». И так же, как у Марины Алексея, взяла сплетенные пальцами руки Мити и Маруси. «Хорошая парочка. Видишь, Марина? Да что ж ты? Ну смотри».